Дона Агнелла заслужила это своим трудолюбием, жизнерадостностью и прекрасным характером. К тому же Сео Вивалда довелось однажды отведать ее Фейжоаду. Только тогда Дона Динора и другие кумушки сумели объяснить поступок гуляки, отдавшего деньги цыгану. По крайней мере так они сказали. И можно им верить, что либо не верить. Сэу Вивалда распрощался, пообещав прийти отведать испанское блюдо, рецепт которого он достал с большим трудом, подкупив кухарку Абадосов, поскольку Дона Антониэта ревниво оберегала тайны своей кухни. Дона Флор познакомилась с Доной Агнеллой в незабываемое время перед своей свадьбой, когда после обеда Они отправлялись с Гулятой в укромный домик в Итапоа. Легкомысленный хозяин, днем занятый торговлей табаком, приводил туда женщин вечером и ночью. Случилось однако так, что через баию проезжала блестящая кариока, которая располагала свободным временем лишь после обеда. Кариока, жительница Рио-де-Жанейро, Гуляка получил записку, предупреждающую его о том, чтобы он не являлся в этот день по им обоим известному адресу. Сидя в такси цыгана, Флоры Гуляка стали обсуждать, куда бы им поехать. В кино она не хотела, а вести в дом свиданий свою будущую жену Гуляка не мог. Навестить тетю Литу, а вдруг туда нагрянет Донна Розильда? Цыган предложил отправиться к Донне Агнеле которая уже говорила, что не прочь познакомиться с невестой Гуляки. У Доны Агнеллы они и провели все послеобеденное время за беседой и кофе. Дона Флор держалась очень скромно, и прачка, придя от нее в восторг, стала сочувственно наставлять девушку. «Значит, выходишь замуж за этого сумасброда? Пусть хранит тебя Бог!» И пусть он даст тебе терпение, его потребуется немало. Игроки тяжелые люди, доченька. Я больше десяти лет прожила с таким же, как твой. Тоже был белокурый и голубоглазый. Игра погубила его, все промотал. Даже медальон, который остался от матери, этот сумасшедший продал. Все деньги проигрывал, наглец. Кричал на меня, бил. Бил? Дрогнувшим голосом спросила Дона Флор. Если сильно напивался, бил. Но только если сильно напивался. И вытерпели Я бы не позволила. Ни одному мужчине. Дона Флор вспыхнула от негодования при мысли об этом. Никогда и никому. Дона Агнелла, понимающе улыбнулась. Она уже прожила жизнь. А Флор была совсем девочкой. Что она могла знать? Но ведь я его любила и ни о ком другом даже думать не могла. Как же мне было его бросить, оставить одного, чтобы бы стал о нем заботиться? Он был шофером, как и цыган. Только работал на хозяина за проценты. Так и не сумел собрать денег на машину. Все, что я накапливала, проигрывал, занимал где мог. Погиб он в катастрофе и оставил после себя только маленького сынишку, которого мне пришлось воспитывать одной. Она дружелюбно взглянула на Дону Флор. «Но вот что я тебе скажу, доченька, если бы надо было начать жизнь снова, я бы опять его выбрала. После его смерти для меня не существовало других мужчин, хотя многие ухаживали за мной и даже хотели жениться». Но я любила его, доченька, от судьбы не уйдешь. Я любила его, от судьбы не уйдешь. А что оставалось Доне Флор, если она тоже любила? Что мне делать, Норнинья? Разобрать чемоданы? Одеться в черные? И идти на бдение у гроба Доны Агнеллы? Что мне делать, если он, моя судьба, Если я люблю его. Бонна Норма, разумеется, была готова сопровождать подругу.